1 июля 1908 года, вечер, Австро-Венгерская империя, Вена, замок Шонбрун. Император австрийский, король венгерский и прочее, прочее, прочее, Франц Иосиф I, 78 лет. Сербское восстание в Боснии и Герцеговине полыхнуло практически одновременно, словно кто-то поднес спичку к рассыпанному пороху. В ночь с 30 июня на 1 июля повстанческие четы вышли из подполья и в одно и то же время атаковали разбросанные то тут, то там отдельные батальоны из состава 15-го армейского корпуса Австро-Венгерской армии. Вместе с этим они нарушали телеграфные линии, повреждали железнодорожные пути, а также уничтожали австро-венгерских полицейских и чиновников оккупационной администрации. Господин Дмитриевич, готовя этот день, потрудился на славу. Силы, выведенные им из Македонии ради прекращения конфронтации с болгарами, весьма пригодились сербам в Боснии. Помогло и оружие, которое стало поступать в Сербию по линии военной помощи после разговора с русским эмиссаром. Сначала его везли вагонами из Варны, но потом, как в Софии поменялась власть, В Белград пошли целые эшелоны. Винтовки, пулеметы, минометы и боеприпасы ко всему этому богатству. Хватало и сербской армии, и тщетникам в Боснии. Готовясь к решающей схватке Российская империя, щедрой рукой отсыпала своим младшим братьям стреляющих игрушек. План совместных русско-сербских действий – с которым капитан Дмитриевич впервые ознакомился за обедом в одном уютном ресторанчике, выполнялся с четкостью прусского военного механизма «Только успевай поворачиваться». 30 числа по цепи управления из Белграда прошла команда «День гнева» и все пришло в движение. Первый, из подавстро-венгерской власти ушла столица сербского анклава, Город Баня-Лука. Штаб сороковой пехотной бригады, а также два расквартированных поблизости батальона просто перестали существовать. И если австрийский имперский батальон попросту перестреляли и побрали в плен, то боснийский батальон территориальной обороны наполовину перешел на сторону восставших. Там, в Баня-Луке, был центр восставших. Именно оттуда по стране расходились команды, управлявшие восстанием. Более или менее под контролем Австро-Венгрии остались приграничные районы, где концентрация воинских частей была максимальной, а также столица Боснии, город Сараево и столица Герцеговины Мастар. А в остальных местах бушевала сербская вольница, и даже более того, от разгоревшегося пожара искры перебрасывались в населенные сербами районы Далмации, Хорватии и Воеводины. И там уже имели место нападения на полицейские участки и обстрелы, выдвигающихся к сербской границе воинских колонн. А там, глядишь, подтянутся и остальные. Итальянцы в Тироле и в окрестностях Триеста хотят в Италию. Румыны Трансильвании — в Румынию. Поднимут голову также чехи богемии и прочие славяне, уставшие быть пасынками в склочной австро-венгерской семье. Впрочем, до последнего дела дойдет едва ли, поскольку одновременно с известием о восстании Санкт-Петербурга пришел грозный ультиматум — требующий в трехдневный срок передать оккупированную Австро-Венгрией боснию Герцеговину, а также иные земли, населенные сербами, в состав Сербии. Три дня, и не днем меньше. А потом в случае отказа война. Если же император Франц Иосиф нападет на Сербию или Черногорию, то война начнется немедленно». Первый выстрел австрийской артиллерии по Белграду и огнем орудий загрохочет вся австро-русская граница, которой, как уже всем известно, подтянуты русские войска. Франц Иосиф понимал и то, что у русского императора не дрогнет рука подписать манифест о начале войны. Слишком давно готовилась эта история. Пожалуй, с самого момента восхождения Михаила на российский трон. Отец Александра Македонского, царь Филипп, любил говаривать, что для того, чтобы все решить за один день, стоит двадцать лет готовить свою армию. Императору Михаилу двадцати лет не потребовалось, хватило и четырех. Да и день, который должен был решить все, нынче был близок, как никогда. История о том, как русские в шеи вытолкали хитроумных греков из-под Солоник и напоследок. для Остраскина под им сапогом под зад, была уже известна всей просвещенной Европе. Бедняжка принц Константин при этом даже получил ранение пулей в плечо и тяжелую нервную травму, когда на него, будущего греческого короля, орал и ругался нехорошими словами флигель-адъютант императора Михаила. «Так кто Константин? Двоюродный брат через династию Глюксбургов». А матушка у него и вовсе из Романовых. Любого другого принца или там генерала на его месте просто прибили бы до смерти без всякой жалости. А этот отделался простреленным плечом и вызовом на собеседование к царю царей. О таком уровне влияния австрийский монарх мог только мечтать. Его держава в последние сто лет была сильна скорее не мощью армии, а ловкостью своих дипломатов. которые стравливали меж собой сопредельные страны и еще лисьим умением подхватить кусок, выпавший из чужого рта. А вот теперь этого оказалось мало. Императора Михаила не соблазнишь и не уговоришь. Да и Германия, прежде верный защитник, теперь смотрит в рот только русским». Война, которая неотвратимо маячила перед Австро-Венгерской империей, в отличие от всех предыдущих, неумолимо грозила летальным исходом. И это не прежние разы, когда пережившая изнасилование империя Габсбургов поднималась с земли, отряхивала юбку и мило улыбаясь сообщала победителю, что ей даже понравилось. А как иначе понимать поведение Австрии, когда после поражения от Наполеона Император Франц I выдал за корсиканское чудовище свою дочь, а после поражения со стороны Пруссии Австро-Венгрия заключила с ней самый тесный военно-политический альянс. Однако этот раз ей уже будет не встать. От таких новостей кому угодно станет плохо, а ведь Францу Иосифу было уже 78 лет. правда, этот мерзкий старикашка был бодр, как никогда. Вероятно, потому, что даже в аду его не желали видеть ни в каком виде. Пронять его удалось бы, наверное, только пневмонии или пулей сербского террориста. Австро-венгерский император Франц Иосиф, умер в возрасте 86 лет, не от инфаркта, инсульта, рака или другой какой болячки, характерной для глубокой старости. а как раз от пневмонии. Для первого в середине лета был не сезон, а от второго замок Шонбрун слишком хорошо охранялся С другой стороны, такое завидное здоровье могло быть чревато тем, что бывший император переживет свою империю. И ничего приятного в этой ситуации для него не было. Одни унижения и поношения седин. Исполна осознав все это, австро-венгерский император приказал своему леб-медику приготовить какой-нибудь медленно действующий яд, от которого тихо засыпают, но так никогда и не просыпаются. После чего вызвал к себе наследника, начальника генерального штаба и министра иностранных дел. «Ну вот», — потухшим голосом сказал Франц Иосиф, собравшимся на его зов. «Наше дело совсем плохо. 4 июля на рассвете истечет срок ультиматума русского императора, и тогда для нас разверзнутся врата ада. Отдавать Боснию с Герцеговиной тоже бессмысленно, потому что тогда у нас восстанут остальные провинции, за исключением чисто немецких и чисто венгерских». «Ты уж извини, мой дорогой Франц Фердинанд, но соплеменники твоей жены будут в первых рядах. Я же знаю, что они называют меня старик Прогулкин, а тех, кто кричит «здравится» в мою честь, считают душевно больными. Да-да, именно так. «Выводить войска из Боснии уже поздно». хмуро брякнул Франц Конрад фон Хетсендорф. «Многие части находятся в осаде, а территориальные батальоны, в которых преобладал славянский элемент, частично перешли на стороны мятежников. Теперь та же зараза постепенно перекидывается и на соседние местности. В условиях гористой поросшей лесом территории война с сербскими бандами крайне затруднительна. тем более, что они хорошо вооружены, а их главари прошли обучение в русских и сербских военных школах. — Вот видишь, мой дорогой наследник, — со старческим дребезжанием в голосе сказал Франц Иосиф, — никаких реформ после меня ты уже совершить не успеешь. Штыки русских солдат спасли нашу империю во времена моей молодости. И они же отправят ее в могилу. Без этого мы бы еще потрепыхались. А при той ненависти, что к нам испытывает русский император, никаких перспектив у нас, увы, уже нет. В нынешней ситуации, твердым тоном произнес министр иностранных дел Алоис фон Эренталь, мы оказались в полной политической изоляции. До наших бед никому нет дела. Германия готовится повторить свой подвиг сорокалетней давности и расправиться с Францией. Франция, соответственно, подобно загнанной в угол кошки, готовится защищать свою жизнь зубами и когтями. Великобритания решила вступить в противоестественный для своей прежней политики альянс с Россией и Германией. А Италия и прочие страны поменьше, как настоящие шакалы, только и думают о том, что они смогут получить при разделе нашей империи и, пожалуй, еще Франции. Уж очень итальянцам нравится Марсель Леон. На этот раз дипломатия, думаю, будет бессильна, поскольку единственный наш искренний союзник Турции и сама не на жизнь, а насмерть сражается с бесчисленными болгарскими полчищами. — В Румынии, — коротко сказал Франц Конрад фон Хёцендорф, Объявлена всеобщая мобилизация. В воздухе пахнет кровью и порохом, а мы уже не успеваем ничего. Для завершения мобилизации и переброски свежих контингентов границы потребуется еще не менее двух недель. Но очевидно, что этого времени у нас уже нет. — Мой дорогой Франц, — сказал начальнику генерального штаба наследник престола Франц Фердинанд. «Сумели ли вы хоть что-нибудь сделать с той уязвимостью напротив позиции корпуса, на которую я указывал вам еще при прошлой нашей встрече?» «За столь короткое время?» — ответил тот. «Ничего серьезного предпринять не представлялось возможным. Прямо на острие удара корпуса Бережного находится наша сотая пехотная дивизия. И все, что мы успели, это подкрепили ее несколькими батальонами венгерского ганведа. Также гонведом усилены заслоны на перевалах в Татрах. В окрестностях Пресбурга создан тренировочный лагерь для мобилизованных со всей территории Транслитании. При этом нам не следует забывать, что с началом боевых действий удары на нас посыплются буквально со всех сторон. А посему необходимо уделять внимание к укреплению иных направлений». «По вашему мнению, сколько мы продержимся после начала боевых действий?» Проскрепил из своего кресла Франц Иосиф. «По моим расчетам, все кончится примерно за месяц», ответил начальник австро-венгерского генерального штаба. «К тому моменту, когда мы сумеем завершить мобилизацию, регулярная армия мирного времени понесет невосполнимые потери, И для затыкания дыр нам потребуется бросать в бой неподготовленных резервистов, вооруженных старьем, завалявшимся на складах едва ли не со времен битвы при Садовой. Как вы понимаете, это будет уже агония. Задача войны с Российской империей без союзничества с Германией для нас нерешаема в принципе. Слишком велико преимущество врага, и слишком слабы наши внутренние позиции. «Что вы имеете в виду под слабостью наших внутренних позиций?» Привстав со своего кресла, спросил Франц Иосиф. «Господин Конрад фон Хетцендорф хочет сказать...» Вместо начальника генерального штаба ответил министр иностранных дел, «что наши солдаты славянского происхождения после первых же неудач начнут массово сдаваться в русский плен». Для чехов, словаков, словенцев, сербов и даже хорватов наша империя выглядит как злая мачеха, а не как добрая мать. В определенных кругах уже поговаривают, что после того, как закончат греметь пушки, карта Европы радикально изменится. Причем почти ко всеобщему удовольствию. Немцы будут жить в Германии, сербы в Сербии, итальянцы в Италии, румыны в Румынии, Венгрии в Венгрии. А чехи, словенцы, хорваты и словаки обзаведутся своими отдельными государствами. Для полного, мол, счастья не будет хватать только великого княжества цыганского и иудейского царства. Но, как говорится, счастье не бывает полным. Русский император недолюбливает ни тех, ни других, а потому не собирается выделять им долю от нашего наследства. — Я вас понял, господа, — сказал Франц Иосиф. И теперь хочу поблагодарить вас за службу и попрощаться. Наверное, мы с вами более не увидимся. Должен сказать, что я так стар, что помню те времена, когда Германии называли именно нашу империю, не эту выскочку Пруссию. Но сейчас это уже не важно. Я прожил длинную жизнь, возможно, слишком длинную. И не хочу видеть, как рушится империя, которой я владел ровно шестьдесят лет. С завтрашнего дня и до того момента, как победители разделят между собою хладный труп нашего государства, вашим императором будет мой племянник Франц Фердинанд. Я сожалею, что сдаю ему государство, находящееся на краю гибели, но, наверное, по-иному было нельзя. А теперь идите, не надо побыть одному. Прощайте навсегда. Едва гости императора вышли, как в комнату вошел щегольский одетый молодой человек с серебряным подносом в руках. На этом подносе рядышком стояли большой стакан чистой воды и позолоченная коробочка с открытой крышкой. Там на красной бархатной обивке лежала всего одна пилюля, обещавшая уставшему от жизни императору. Вечный сладкий сон. Дрожащей рукой старик взял пилюлю из коробочки, немного поколебавшись, сунул ее в рот и запил большим глотком воды, после чего жестом отослал леб-медика прочь. До тех пор, пока лекарство не подействует, он тут император. Пусть все случится прямо в этом кресле, который станет его смертным одером». Глаза Франца Иосифа закрылись, и он, откинувшись на спинку, потихоньку стал погружаться в сон, который должен был стать для него вечным.